Дух Габийский и Загабийский. Русские посольства в Китае. Причудливый и сказочный Китай всегда интересовал русских. Как живет эта удивительная страна? В чем он заключается, Дух Габийский и Загабийский? В Сибири главным источником знаний о Китае были бухарцы. По торговым делам они проникали за Великую стену. По их рассказам свои труды о Китае писали воевода Годунов, Юрий Крижанич и Семен Ремезов. А надменный Китай династии Мин не особенно интересовался Россией. Династия Цин, пришедшая к власти в 1644 году, проявила чуть больше любопытства. При шести великих министерствах у Цинов была учреждена служба Лифаньюань, которая ведала всеми делами северных варваров – монголов, джунгар, тибетцев, казахов, якутов, в том числе и русских. Когда Россия сомкнулась с Китаем Сибирью, общение посольствами сделалось насущно необходимым. Инициативу проявила Россия. В 1653 году царь Алексей Михайлович отправил к императору Шунджи посольство дворянина Федора Байкова. Байков должен был установить дипломатические отношения между Россией и Китаем как равными государствами. От Тобольска Байков пошел вверх по Иртышу до озера Зайсан. и дальше по Черному Иртышу, по степям Джунгарии, по безжизненным склонам Алтая во внутренней Монголии и через пустыню Гоби к торговому городу Хухэ-Хото. Оттуда Байков добрался до монгольского города Калган, где миновал ворота Китайской стены. В марте 1656 года он прибыл в Пекин. Но Китай рассматривал Россию как варварскую страну, а значит своего вассала. Чиновники потребовали от Байкова исполнить вассальный ритуал коу -тоу», подходя к императору трижды пасть на колени и каждый раз трижды коснуться лбом пола. Байков понял, что Коу-Тоу поставит Россию в подчиненное положение и отказался. Байкова и его спутников кинули в тюрьму и мурыжили там несколько месяцев, угрожая казнью, но Байков не дрогнул. В сентябре 1656 года Посольство выдворили из Пекина. Аудиенции не состоялось, и дипломатические отношения не наладились. Российская власти приходилось довольствоваться только шпионами. Шпионом был, например, бухарец Сиит Кул Аблин, который проник в Китай как купец в 1671 году, чтобы выведать экономическое положение державы. Второе посольство Алексей Михайлович направил в Китай в 1675 году. Посольство возглавил грек Николай Спафарий, международный авантюрист на русской службе. В посольстве было 150 человек. Спафарий избрал другую дорогу. Не через Джунгарию и Гоби, как Байков, а насквозь через Сибирь. Спафарий вел дневник, и его описание пути стало первым обозрением всей Сибири, сделанным человеком европейской культуры. От Тобольска грек доехал до Иркутска, через Байкал перебрался в Селенгинск, оттуда в Нерчинск, затем вверх по Аргуне до перевала Большого Хингана и, наконец, в Пекин. Дорога Спафария потом стала главной дорогой из России в Китай. В мае 1676 года Спафари начал переговоры с князем Сонготу, дядей молодого императора Канси, Сюанье, и фактическим правителем Китая. И опять все зашло в тупик, потому что русские все равно не хотели совершить перед Богдыханом Коутоу. В октябре 1676 года, ничего не добившись, посольство выехало в обратный путь. Правда, в Москве Спафари угодил под суд. Его заподозрили в тайных корыстных уступках китайской стране и в том, что он отдал Санготу карты всего московского царства в двух книгах. Хитрый грек от обвинений отвертелся и выскочил сухим из воды. А для русских Китай по-прежнему оставался страной непримиримых и церемонных владык. Никто не знал толком, что там, за великими песками Гоби, за хребтами тибетских гор и за бесконечной стеной, которая высотою в московский Кремль и толщиною в разъезд двух телег. Семен Ремезов простодушно писал, что Китайское царство имеет 13 углов и в каждом углу по 13 тысяч городов. Там по аршину в день растет трость коленцами, там живут львы и облизьяны, Там печи топят черными камнями, а пшено хватают из тарелок спичками. Там бог, болван, барахман. А есть Далай, который живет по луне. Месяц он с дитя, полная луна он муж, луна убудет, он умирает, а потом снова воскресает. Дух габийский и загабийский оставался для русских непостижим.